Глава пятая. Нет такой вещи, как детектор призраков. Однажды я проводила интервью с писательницей, которая была полностью открыта всему паранормальному, но также верила, что знает об охоте за призраками больше, чем есть на самом деле. «Итак, вы используете спектрометр?» — поинтересовалась она. «Вообще такой прибор, как спектрометр, существует?» Его используют для измерения света в электромагнитном спектре. Я слышала, есть те, кто использует его и для поиска призраков, но никогда не видела, как они это делают. Я посмотрела на нее непроницаемым взглядом. Что это? м м разве это не то, что используют для проверки на призраков? Ей явно было неловко. Ну, чтобы узнать, действительно ли они там есть. «Нет», — ответила я, смеясь, — «мы этим не пользуемся». Несмотря на недопонимание в начале, в конце концов все закончилось хорошо. Спустя годы она помогла мне создать книгу, которую вы сейчас слушаете. Но этот маленький момент отлично показал, что люди думают об исследовании по сравнению с происходящим на самом деле. Как бы мне не хотелось, чтобы настоящие паранормальные исследования выглядели как в охотниках за привидениями, и как бы часто люди не подъезжали на машинах к домам, которые мы исследуем, и не включали на всю саундтрек из фильма, все совершенно не так. Нет пикей -E метров для определения психокинетической энергии, Нет протонных пакетов для оглушения призраков и нет ловушек, чтобы можно было их схватить и держать в заточении. Когда я только начинала проводить исследования, оборудование играло для меня крайне важную роль. Моей главной задачей было доказать существование призраков. Я проводила исследования и постоянно смотрела в камеру. При этом диктофон все время записывал, а K2-метр светился бытовой индикатор электромагнитного поля, используется многими охотниками за призраками. Очень легко увязнуть во всех этих технических штуках и упустить из виду происходящее вокруг. Со временем я поняла, что оборудование нужно только как дополнительная помощь, а не определяющая цель. Все зависит от ваших личных предпочтений. Раньше я проводила исследования с Джоном Тенни, и единственным нашим оборудованием были свечи, помогающие проверять реакции духов на вопросы и насколько вы комфортно себя чувствуете с устройствами. Можно засмотреться в видоискатель и пропустить прямо у себя под носом призрака во всей своей красе. Чтобы быть хорошим исследователем, важно находить здоровый баланс между нахождением в моменте и непредвзятым анализом, уверен Шон Портер. Он исследователь паранормальных явлений, владеющий stop компанией, производящей оборудование для исследования паранормальных явлений. Используйте аппаратуру эффективно для улучшения работы, но не позволяйте ей закрывать вам глаза на сам процесс. Шон считает, что лучший анализ можно провести после завершения исследования. В процессе мы сосредотачиваемся на ключевых моментах. Концентрируемся на одной комнате или ЭГФ. Мы ходим, нажимая на кнопки и глядя на экраны наших камер, а не в саму комнату. Возьмите эти моменты, задокументируйте их и проанализируйте все целиком, когда исследование будет завершено. Ваши чувства устаканится и вы обретете ясный взгляд на всю картину, все исследование. Кроме людей, которые представляют нас охотниками за привидениями, есть и те, кто считает, что исследователи могут ощущать призраков или попросту обладают экстрасенсорными способностями. На самом деле это что-то среднее. Для меня лучший метод исследования — сидеть, слушать и наблюдать. Я действительно думаю, что энергия и намерение очень важны. Если вы будете напуганы до смерти, вам это, вероятно, только навредит. А если начнете наблюдать и учиться, получится неплохой, но не менее интересный результат. Иногда я чувствую хорошую энергию, особенно на сеансах ЭГФ. Могу это сказать, даже если не слышу ответов призрака. То есть еще до воспроизведения записи, как будто это ощущается в воздухе. И наоборот, когда ничего не происходит. Вот поэтому для меня самое важное в работе над делом — использовать свою интуицию и быть в моменте. Если отталкиваться от этого, тогда легко решить, какие инструменты помогут добиться наилучших результатов. Я говорю это после проведения тысяч исследований. Вначале, конечно, ваше внимание будет поглощено оборудованием. Им и правда весело пользоваться. Когда мы беремся за дело и решаем, проводить исследование или нет, то сперва определяем необходимость. Люди ищут помощи или в доме есть сущность, нуждающаяся в ней. Иногда выясняется в ходе самого исследования, но нам нравится действовать, исходя из общей идеи. Затем проводятся активное изучение дома и окрестностей. Я собираю истории людей, связанных с этим местом, Все, что могло привести к паранормальной активности. Нужно собрать как можно больше данных перед началом. Но я также знаю, что пробуду там несколько ночей, и необходимая информация будет меняться по мере развития дела. Исследования, длящиеся несколько ночей подряд, не всегда возможны. Нам приходится настаивать на этом в ходе нашего шоу, потому что так мы не сможем провести полноценные исследования в родственных душах. В идеальном мире иногда можно возвращаться к делу на протяжении многих лет, и потом оно перерастет в проект. Один из самых известных примеров интенсивного изучения сверхъестественного — исследование Гарри Прайсом, печально известного особняка Борли, Ректори, населенного призраками, в Эссексе, Англия. Какое-то время эта постройка, 1860-х годов, была известна как самый населенный призраками дом в Англии. У него была очень длинная история, связанная с паранормальным, люди видели конные экипажи, управляемые всадниками без головы, и становились жертвами призрачной активности, когда что-то резко сбрасывало их с постели. Прайс долгое время исследовал этот дом и в 1937 году арендовал его на год с целью долгосрочного изучения. Он нанял команду из 48 официальных наблюдателей, которые помогали ему исследовать разные участки одновременно. В основном это были студенты. Поскольку их было очень много, Прайцу пришлось написать руководство по проведению надлежащих исследований и методам изучения. Этот труд считается первым настоящим руководством по проведению исследований паранормальных явлений. Хотелось бы, чтобы оно сейчас было доступно, но я не смогла его найти. Прайс написал много книг о своих открытиях, сделанных в ходе исследования Борли-Ректори, которые сами по себе увлекательны и являются примером ранних исследований сверхъестественного. Для меня самым интересным было заявление одного из духов, с которым контактировала команда «Сжечь дом». Менее чем через год, в феврале 1939 года, особняк действительно сгорел. Мужчина, недавно купивший его, утверждал, что случайно опрокинул лампу во время распаковки вещей. Но последующее расследование показало, пожар был устроен преднамеренно. Призраком? Кто знает. Эта тайна так и не была раскрыта. Организация исследования Первый прибор, которым мне нравится пользоваться на новом месте, это фотоаппарат. Я начинаю его использовать еще до начала самого исследования. Мне важно все задокументировать, особенно расположение. Когда я позже просматриваю полученные данные и замечаю что-то странное, действительно полезно увидеть пространство вокруг объекта. Довольно легко забыть, где что находится, и полезно иметь точку отсчета, к которой можно вернуться. Один важный совет от Шона. Изучите свое оборудование, прежде чем идти на расследование. У вас должны быть инструменты, с которыми комфортно работать. Ознакомьтесь с ними до начала исследования, а затем настройте. Установка оборудования может занять много времени, если вы используете его впервые. Еще одна причина. Призраки не всегда появляются в соответствии с вашим расписанием. В любой момент может что-то произойти. Продолжил он. «Например, во время установки оборудования, общения с клиентом или складывания вещей в грузовик. Как и любой живой человек, разумная сущность не обязана реагировать только потому, что мы сказали ему сделать это на счет три. А вы бы послушались?» Лично я, сделав фотографии, провожу сканирование с помощью детектора электромагнитного поля «ЭМП». Это необходимо для определения наличия в доме сильных электромагнитных полей, которые могут вмешаться в работу электроники. К тому же некоторые люди реагируют на воздействие ЭМП, бессонница, рассеянность или повышенное беспокойство. Это может повлиять на восприятие происходящего в доме, поэтому полезно знать, является ли это потенциальной проблемой в конкретном случае. После этого я настраиваю свои статические камеры. Они постоянно регистрируют происходящее в разных местах. Отличное решение, когда исследование идет в одной комнате, а из другой слышится шум. Можно вернуться и посмотреть отснятый материал, чтобы найти что-нибудь на экране. Когда я готова начать исследование, то предпочитаю располагать оборудование так, чтобы оно было в пределах досягаемости на всякий случай, но не у меня в руках. Все должно быть максимально естественно. Не хочется заходить в комнату, с нагруженными руками и разговаривать с духами. Это слишком отвлекает. Я бы не пришла к вам домой с фотоаппаратом в одной руке и диктофоном в другой со словами «Привет, меня зовут эми как дела? Расскажите мне все!» Вы бы точно ответили мне на это. Что вообще тут происходит? В этих предварительных разговорах я, как правило, изучаю, исходя из информации от домовладельцев, что они видели кто это может быть. В первую ночь работы мы обычно используем только портативные диктофоны, чтобы попытаться зафиксировать электронный голосовой феномен или камеру со структурированным освещением. В таких камерах используются технология из видеоигр, которая отображает человеческое тело. Если ее направить на пустое пространство, где нет живых людей, то можно зафиксировать присутствие невидимых нам объектов, и визуально отобразить их на экране так же, как на игровом устройстве. Однажды на отснятом материале кто-то отдавал честь. Так мы смогли определить причастность к делу участника войны, о котором домовладелец не знал. В самом начале важно не просто получить имена, а наблюдать за действиями духа. Затем собрать свидетельства и сопоставить их с реальностью, и сузить круг предположений, кто это может быть. После этого мы обычно проводим дополнительные исследования и иногда привлекаем сторонних экспертов в зависимости от данных за первую ночь. Выбираем, какие дополнительные приборы использовать в зависимости от прошлого призрака. Еще одна тонкость в нашем шоу. Уместить 4 или 5 дней исследования в 44 минуты эфирного времени. Мы пробуем много разных приборов, которые не дают никаких значительных результатов, поэтому их не включают в эпизод. Поскольку у нас мало времени на описание происходящего, мы показываем только то, что действительно сработало. «Моя основная задача при работе с любым оборудованием, которое мы создаем или используем для исследований, это задокументировать и усилить наши чувства», — поделился Шон. Есть оборудование, которое применяется просто для записи окружающей обстановки. Существует и такое, которое принимает эту информацию и интерпретирует ее с единственной целью — отобразить в той форме, которую нам было бы легче воспринять. Он объяснил, что другие устройства могут добавлять дополнительные уровни к обработке этих данных, при этом искажая информацию. «Самое главное — попробовать все». Тестируйте и находите лучший вариант. Грамотно подходите к тому, что представляете в качестве доказательств. То, что действительно необходимо — диктофон. Одна вещь, которую я использую независимо от обстоятельств — портативное записывающее устройство для записи ЭГФ. Время от времени вы можете слышать духов собственными ушами — но практически невозможно вести таким образом более длительные разговоры, чтобы получить необходимые ответы. Диктофон улавливает звуки, которые мы не слышим, и воспроизводит их. Также очень полезно переслушать ЭГФ несколько раз для расшифровки того, что говорит призрак. Если у вас есть смартфон, диктофоны так всегда с вами. Микрофоны и динамики, встроенные в телефоны, отлично справляются с записью ЭГФ. Это устройство, которое у вас уже есть, и на него не нужно тратить деньги. Мы с Адамом используем диктофоны Panasonic RRDR60. Если вы что-то знаете о паранормальном оборудовании, то в курсе — это модель «Святой Грааль» для охотников за призраками. Всё потому, что их больше не производят — В течение короткого времени, в 1990-х годах, компания Panasonic выпускала этот диктофон, активируемый шумом. Он записывает только тогда, когда есть звук. Особенно хорошо он справляется с захватом шума и вырезанием тишины. В запись не попадает мертвая тишина, вы слышите шумы, и все. Таким образом, значительно экономится время. Другие диктофоны с шумовой активацией по большей части обрезают начало или конец слов, но не этот. Прошло достаточно времени, прежде чем этот аппарат приобрел популярность. Более 10 лет назад я работала с покойным Марком и Дебби Константино, экспертами по ЭГФ из Невады. У них был настоящий запас записывающих устройств, и они первыми популяризировали эту конкретную модель как исключительно полезную. Как только исследователи-любители увидели диктофоны RRDR60 на шоу по охоте за призраками, спрос на них взлетел до небес. С тех пор их становилось все труднее и труднее достать, и как только они закончились, закончились насовсем. Я даже связывалась с Panasonic, чтобы узнать, возможно ли выпустить еще экземпляры этой модели, но им это было совершенно неинтересно. Если вы сейчас посмотрите в интернете, вероятно, увидите, что они продаются почти за 2000 долларов. Хочу заметить, вам определенно не нужен именно этот диктофон для общения с призраками. Раньше я получала отличный ЭГФ, используя мой маленький портативный Олимпус. Использование К2 метров ЭМП во время проведения исследований. Люди привыкли думать, что К2-метры ЭМП являются неотъемлемой частью исследований. Для меня это не всегда так. Я использую их, но они ненадежны из-за легкого воздействия окружающей среды. Даже простое нахождение рядом с мобильным телефоном может на них повлиять, поэтому так важно принимать во внимание и другие факторы, такие как ЭГФ, наряду с показаниями К2-метра. Однажды мы с Адамом проводили исследование для родственных душ в национальном доме в Геттисберге, штат Пенсильвания, который был приютом для вдов после гражданской войны. На полу подвала мы установили включенные К2-метр и другие чувствительные приборы. Они загорались, затем гасли, потом снова и снова загорались, но эти реакции не соотносились с нашим исследованием. Мы не могли понять, в чем дело, пока я случайно не выглянула в окно, и не увидела возле здания полицейскую машину. Радиосвязь офицера была настолько сильной, что каждый раз при ее использовании наше оборудование сразу же реагировало. Рации нельзя использовать рядом с приборами, но я никогда раньше не видела, чтобы помехи возникали из-за источников снаружи здания. Кодваметры могут быть полезны в некоторых случаях. Иногда они просто привлекают внимание призраков, В другой раз, когда мы проводили частное расследование в том же приюте, я выставила несколько к два метров на полу. Внезапно мимо них промелькнула тень. Один за другим приборы мигали, пока тень направлялась ко мне. Что-то схватило меня за бок и толкнуло. Мое сердце заколотилось. Я споткнулась и налетела на Адама. «Что это было?» — спросила у него. Он не знал. Все в комнате видели это, но не было никаких свидетельств, чтобы хоть что-то прояснить. Была ли тут враждебность? Конечно. Подобные действия легко истолковать как злонамеренные. Но это также мог быть призрак маленького ребенка, обрадованный тем, что увидел маму. И от восторга он просто набежал на меня. Если вы не видели свою мать уже много лет, и вдруг появился кто-то похожий на нее, у вас тоже могла бы проявиться сильная реакция. Вот почему так трудно по-настоящему понять намерения духов, исходя из одного такого момента. Мы не знаем, какие усилия им приходится прикладывать для общения, и способны ли они полностью контролировать свои действия. Может быть, этой сущности потребовалось приложить столько усилий, чтобы оказаться в той комнате с нами, что она просто не смогла нажать на тормоз достаточно быстро и случайно натолкнулась на меня. В третьем сезоне «Родственных душ» мы вернулись в приют поговорить об этом происшествии и, как бы жутко ни звучало, увидели тень на том же самом месте. Иногда кадваметр является ключом к разгадке. Как в случае с домом Карла и Синди в Провиденсе, штат Рот-Айланд, во втором сезоне родственных душ. На протяжении пяти лет, пока дом принадлежал им, они были свидетелями паранормальной активности, стуки, шаги. Становилось все хуже и хуже, особенно в отношении Карла. Он слышал, как призраки зовут его. Даже однажды увидел, как стул поднялся в воздух сам по себе, перевернулся и мягко опустился на землю. Из-за такого повышенного внимания к себе Карл подумал, что это могла быть его бабушка хелен У Синди тоже была умершая бабушка по имени Мэри. Как только мы начали исследование и выложили оборудование, кадваметр начал работать. Я попросила призрака зажечь его, и прибор загорался. На сеансе ЭГФ имя Хеллен не дало никакой реакции, но когда я спросила о Мэри, он ответил, «Мэри здесь». Любопытно, что на вопрос, не говорим ли мы с бабушкой Синди, все стихло. В итоге мы нашли свидетельство о предыдущем владельце по имени Джим, который умер от рака. Стефани, экстрасенс, которая пришла помочь нам в исследовании, рассказала о намерении Джима остаться в своем доме. Он просто хотел, чтобы его оставили в покое. Ему нужно было заниматься своими делами, но он часто натыкался на вещи. Это объясняло те стуки и шаги. Несмотря на то, что вы не его семья, Джим сказал, что чувствует себя с вами, как в кругу семьи. Но кто такая Мэри? Наконец, Карл рассказал о своей тете Мэри Маккартл. Каждый раз, когда мы спрашивали, не с ней ли разговариваем, она заставляла кадваметр загореться. «У тебя есть предположение, почему она может быть здесь?» — спросила я его. «Господи! Она была моей крестной матерью. Наверное, проверяет, как у тебя дела? Даже если ее нет здесь постоянно, она просто выполняет свои обязанности крестной». Они были счастливы узнать, что активность не нанесет им вреда и не перерастет в нечто опасное. В их доме было полно призраков. Но они решили остаться. Из благих намерений, как только Карл и Синди все узнали, то почувствовали облегчение. Отслеживание движений с помощью камеры со структурированным освещением. Одна из моих любимых вещей в исследовании паранормальных явлений — никогда не знаешь, какой метод даст наилучшие результаты. В одном деле, во втором сезоне «Родственных душ» Мы посетили дом, где происходили действительно странные вещи, особенно с детьми семейства. Кейт и Майк попросили нас исследовать их дом в Нью-Смирне, штат Флорида. Кейт слышала голоса в доме, а невидимые силы дергали ее за волосы. Ее сын гэвин был так напуган, что стал спать на полу в спальне сестры Хейли. Ему не особо нравилось слышать, как стиральная машина работает сама по себе посреди ночи. Хейли просыпалась от тени, стоящей над ее кроватью. Родители так боялись потустороннего воздействия на их четверых детей, что попытались продать дом. Майк чувствовал себя так, будто чудом избежал нападения. Когда он попытался открыть дверь чердака в потолке, приклеившуюся из закраски на него налетел канцелярский нож. Это было почти как мина-ловушка. Судя по тому, как он вылетел... Кого-то обязательно должно было ранить. В первую ночь исследования я использовала камеру со структурированным освещением в главной спальне, где Кейт сталкивалась с проявлением активности, особенно часто. Практически сразу на экране появилась фигура. Я попросила ее помахать рукой, и она это сделала. В этот момент на экране появилась фигура побольше. выглядело так, будто она схватила меньшую за руку, и они обе внезапно исчезли. Это очень весомое доказательство, особенно для первой ночи. То, как они взаимодействовали друг с другом, заставило меня подумать о связи между ними. Однако на вторую ночь мы ничего не смогли получить. Ни одного ЭГФ, за исключением слабого «да», на вопрос, говорим ли мы с крестным отцом гэвина Майком, который умер на следующий день в ходе исследования я нашла предыдущих владельцев дома. Эдну и Пола коуил Эдна была убеждена, что дом убивает ее. Этот дом был построен на месте, не предназначенном для застройки из-за плохого отвода воды. В результате его заполнили плесень и грибок. Эдна боролась с властями города, чтобы те помогли им решить эти проблемы, говоря, что состояние дома вызывает поражение легких. Имущественная ведомость включала все ее жалобы, а также записи собраний городского совета, на которых она умоляла помочь. В конце концов, Эдна умерла от хронической обструктивной болезни легких — хобл, которая, по ее мнению, была вызвана токсичной средой в доме. И сразу все встало на свои места. Чердак был изолирован от плесени внутри, Эдна и Пол пытались предупредить их, что дом представляет опасность для семьи, После этого мы, наконец, смогли поговорить с Эдной. «Что не так с домом?» — спросила я ее. «Плесень». «Мы хотели узнать. Тебя расстроило, что они попытались открыть чердак?» Она была права. Мы пригласили специалиста по плесени, который обнаружил распространение грибка в детской. Этого было достаточно, чтобы решить проблему до того, как кто-нибудь пострадал. Мы сказали Эдне, что она помогла предупредить семью, и благодаря ей они будут в безопасности. Выяснилось, что крестный гэвина также присутствовал в доме, наблюдая за ним. Вероятно, он пытался защитить его от невидимых опасностей в доме. «Я очень рад, что он здесь», — сказал Майк. «Это утешает». Когда проблему с плесенью решили, семья больше не сообщала ни о какой активности от Пола и Эдны сканирование голосов с помощью спиритической коробки Одна из методик, которая часто помогает достичь действительно значительных результатов использование спиритической коробки. Это устройство сканирует радиоволны и создает белый шум, которым может управлять дух, чтобы общаться и делать слова слышимыми. Технология спиритических коробок, которую мы используем сейчас, развилась из коробки Френка изобретенный в 2002 году Фрэнком Сампшеном. В той первой версии Сампшен модифицировал радиоприемники таким образом, что они переключали станции с разной скоростью, однако коробка Фрэнка была создана для общения с инопланетянами. Он даже утверждает, что сами пришельцы передали ему инструкции. Его предшественником был латвийский изобретатель по имени Константин Раудзев. Константин Раудив, 1909-1974, латвийский писатель и философ, ученик Карла Юнга. Получил мировую известность благодаря своим исследованиям феномена электронного голоса, ФЭЭГЭ. Рассказал Грег Ньюкерк, который вместе со своей женой Даной руководит Выездным музеем паранормальных явлений и оккультизма. Они часто представляют его на мероприятиях Strange Escapes. Он верил, что с помощью диодной схемы, названной в честь самого раудева сможет извлечь из воздуха голоса мертвых. Одна из книг «Раудива. Прорыв» 1971 года продавалась вместе с виниловой пластинкой с ЭГФ. Вы легко можете найти эти записи в интернете и послушать их. Хотя есть более старые примеры случайных записей ЭГФ, возможно, это было началом инструментальной межпространственной коммуникации, — добавил Грег. Потом появились такие люди, как Фрэнк, и попытались многое создать из этого. Я была одной из них. Даже собрала свою собственную коробку Фрэнка еще до того, как начали производить современные спиритические коробки, используя инструкции из интернета. В магазине радиочек можно было купить маленькое радио, которое легко вскрыть и модифицировать. Спиритическая коробка может быть невероятно полезной, но данные с нее не всегда объективны. Поскольку мы задаем вопросы, а затем слушаем ответы, вполне возможно, что слышим желаемое нами, а не сказанное на самом деле. В отличие от ЭГФ, полученного с помощью записывающего устройства, Нельзя воспроизвести разговор из спиритической коробки. Мы слышим его единственный раз, и второго раза не будет. Вот почему нас так заинтриговало видео, где Карл Пфайфер и Коннор Рэндалл используют спиритическую коробку для другого вида общения. Это был метод эстеса, который они разработали вместе с другим исследователем Мишель Тейт, снимая номера в отеле Стэнли и проводя там исследования в 2016 году. В Эстес-парке, штат Колорадо, отсюда и название. При этом методе один человек задает вопросы, а другой слушает ответы по спиритической коробке. Слушающий носит повязку на глазах и наушники с шумоподавлением, чтобы исключить посторонние воздействия. «Нужно было изолировать кого-то и посмотреть, соотносятся ли ответы без человеческих ожиданий, влияющих на результат», объяснил Карл их идею устранить групповую предвзятость в исследовании. «Я думаю, любой, кто занимается исследованиями, постоянно сталкивается с этим. Кто-то слышит ЭГФ или нечто, напоминающее голос, и решает, «О, это говорит то-то». «А потом вдруг так думают все», — продолжил Коннор. Это самая большая проблема со спиритическими коробками. Люди играют с этими генераторами случайных радиочастот и, конечно же, слышат звуки. Звуки по радио. Но если кто-то из команды что-то предполагает, внезапно это становится ответом. В этом методе, если вы получаете ответы, то не слышите ни одного из задаваемых вопросов, поэтому маловероятно услышать желаемое. Когда другие ваши чувства заблокированы и вы полностью сосредоточены на белом шуме из спиритической коробки, происходит некое погружение в транс. Чем больше мы это делаем, тем больше сомневаемся, действительно ли слышим голоса из самой спиритической коробки или просто находимся в таком состоянии, когда можем слышать голоса в своей голове. Когда кто-то настолько сосредоточен на этом шуме, можно погрузиться в транс. В этот момент вы задумываетесь, говорите ли с призраком, или это некая пограничная парапсихическая область, которая позволяет чему-то происходить. Мы не уверены, откуда исходят эти ответы, но люди переходят в иное психическое состояние. На данный момент, похоже, довольно часто удается таким образом общаться с чем бы то ни было. Грег Ньюкерк согласен с Коннором. Я думаю, в такого типа устройствах есть элемент, который вводит людей в состояние транса. Так как их сознание занято прослушиванием радиоканала, подсознание способно намного легче окунуться в психические впечатления. Я думаю, наше сознание намного сложнее, чем мы полагаем, и именно в нем происходит много всего. Иногда просто нужен, по сути, генератор белого шума, чтобы успокоить разум до такой степени, чтобы начать улавливать этот материал. Есть столько интересных вариантов данного метода, которые все еще разрабатываются. Например, проведение дистанционного опроса с помощью радионяни или задействование нескольких людей, изолированных друг от друга, как приемники. Грег и Дана вместе с Карлом и Коннором Провели несколько увлекательных экспериментов, в которых использовали спиритические коробки и некоторые другие менее известные методы. Это происходило в рамках их документального сериала «Хельер», где зрителей погружают в одно паранормальное дело, заканчивающееся контактом с инопланетянами и древними богами. В одном из эпизодов метод Эстаса использовали в паре с прибором, называемым «шлем бога». Он, как полагают, переводит мозг в состояние, схожее с тем, когда человек находится под религиозным, экстрасенсорным или сверхъестественным воздействием. Во время этого эксперимента дана надевает шлем и, находясь в усиленном психическом состоянии, задает вопросы Коннору, который сидит с завязанными глазами и в наушниках с шумоподавлением, выступающему в роли приемника. Они полагают, что последующий разговор — происходит с внеземным существом. Правда, это здорово. В родственных душах мы экспериментировали с ограниченными знаниями, чтобы увидеть, повлияет ли это на результаты, полученные с помощью метода эстеса. Иногда, когда Адам выступал в роли приемника, я получала информацию, которую он еще не знал, и задействовала ее в своих вопросах. При использовании данного метода на ответы никоим образом не могут повлиять уже имеющиеся знания дела. Мы стали так делать довольно регулярно. Вместо того, чтобы рассказывать ему о результатах исследования, проводили сеанс по методу эстеса и получали еще более интересные результаты. Одно из самых ярких событий со спиритической коробкой из нашей практики произошло в четвертом сезоне, когда мы посетили школу «Фаррар» в Максвелле, штат Айова. Эта знаменитая начальная школа с призраками, сейчас закрытая, была построена в 1922 году. Владельцы, Джим и Нэнси, купили ее, чтобы проводить там мероприятия. За полтора года до нашего визита им показалось, что творится нечто плохое. Много раз сообщалось о тени, которая внезапно появлялась по всей территории здания и терроризировала людей, находящихся внутри. В первую ночь нашего расследования мы использовали метод эстеса, чтобы понять ситуацию. Адам задавал вопросы, а я получала ответы. Я умер. Ферма. Апрель. Меня порезали. Исправь все. На следующий день мы провели исследование в местной библиотеке и обнаружили единственное нераскрытое убийство в городе. В 1975 году было найдено тело мужчины по имени Терри с перерезанным горлом. К тому моменту, как его обнаружили, он пролежал несколько месяцев. Когда? В апреле. С этой информацией мы вернулись в школу и чем больше исследовали, тем сильнее осознавали, что в этом месте есть и другие духи. Терри негативно влиял на них. Появлялось все больше признаков, указывающих на его злонамеренность, вплоть до беспокойства других призраков. На сеансе ЭГФ я спросила, есть ли здесь кто-то, кому вы не доверяете? Ответ — Терри. Однако призраков оказалось так много, что нам было трудно разговаривать с одним из них за раз. Терри, с которым действительно нужно было поговорить, прятался за другими и не хотел общаться. Поэтому мы попросили Чипа Кофи помочь с новым для нас методом. Мы с ним сидели бок о бок с завязанными глазами и в наушниках и слушали каждый свою спиритическую коробку. Мы надеялись, что другие духи выйдут на связь с Чипом и я смогу установить прямой контакт с Терри». Так и получилось. Он был этим недоволен. «Терри не нужно было об этом говорить», — сказал Адам, «но кто-нибудь другой мог бы сообщить мне, здесь ли он». Я услышала. «Занимайтесь своими делами. Пошли вы, ребята». В тот момент Адам был почти уверен, что Терри разговаривает со мной, а другие духи с Чипом. Адам попытался снова. «Почему ты здесь, Терри? Тебе нужна наша помощь?» «Ладно, за дело», — услышала я. «То, что ты делаешь, мешает здесь всем», — сказал Адам. Я услышала чей-то смех в своих наушниках. «Мы знаем, с тобой случилось что-то плохое. Этого уже не исправить. Но не хочешь ли об этом поговорить?» Терри продолжал уклоняться от вопросов, а Чип рядом со мной направлял сообщение с нарастающей тревожностью и страхом. «Он идет», — услышал Чип. «Это он. Прячьтесь». Во время всего процесса что-то постоянно толкало мой стул. «Оставь Эми в покое, Терри», — попросил Адам. «Отвали». В этот момент Адам поменялся со мной местами. Он полагал, Терри просто играется со мной, и ему удастся получить более стоящие ответы, потому что в нем Терри был не заинтересован. «Что ты хочешь сказать, Терри?» — спросила я. «Я становлюсь сильнее», — услышал Адам. «Мне здесь нравится». «Мне тоже здесь нравится, но нужно относиться к другим духам с уважением. Сможешь так?» «Старший брат» услышал он. «Один из твоих братьев умер. Ты знал об этом? Если ты пойдешь дальше, то сможешь быть с ним». «Я не знал». «Ты не знал, что твой брат умер? Твоя мать тоже умерла». «Остановись! Ты здесь, но можешь быть с ними. Знаешь это?» «Мне страшно» можешь бояться но тебе правда не обязательно здесь находиться что ты хочешь чтобы мы для тебя сделали уходите тебе тяжело я знаю я не верю в бога освобождение этого ты боишься поэтому не идешь дальше ты боишься места куда попадешь хочешь продолжить этот разговор Если ты отправишься, вы мне мешаете. Если собираешься остаться, можешь, пожалуйста, перестать издеваться над другими призраками, которые тоже находятся здесь. Можешь вести себя прилично. И я нахожусь на своем месте. Да, это так, но ты должен относиться с уважением к тем, кто попал сюда до тебя. Можешь это сделать? Ты можешь быть частью этого места или пойти дальше к своей семье, но в любом случае веди себя адекватно. Честно, да нельзя. Нам казалось, он боялся уйти из-за того, что с ним могло произойти, и ему хотелось остаться в школе. Чип объяснил. Он чувствует себя чужаком и не знает, как себя здесь вести. Мы думали, что его враждебное поведение на самом деле было защитным механизмом, поэтому он проявлял такую агрессию по отношению к другим духам и людям в этом месте. Мы надеялись, что разговор поможет ему обрести спокойствие. Возможно, Терри поселился в школе из-за частых исследований после покупки здания новыми владельцами. У нас с Адамом есть теория. Когда часто исследуют какое-то место, оно привлекает больше призраков, становясь для них маяком. Терри мог быть одним из тех, кто пришел на этот сигнал. Чтобы помочь ему почувствовать себя желанным гостем, приободрить его, привнести умиротворение, мы повесили небольшую мемориальную доску в одном из классов. Посетители могут написать послание Терри и дать ему знать, что о нем помнят. Мы слышали, это сильно помогло, и теперь он всего лишь один из призраков, которые ладит со всеми остальными. Это не вошло в эфир, но мы предполагаем, пока убийство не раскроют, он останется там. Ему потребуется много времени, чтобы решиться двигаться дальше. Общение с детьми с помощью приятеля Бу. Одна из самых инновационных разработок Шона Портера — «Приятель Бу» плюшевый мишка, в которого встроено исследовательское устройство. Люди спрашивают, зачем это нужно, но духи детей, как и живые дети, могут стесняться и бояться разговаривать с незнакомцами. Приятель Бу настолько хорош, как игрушка, что моя собственная дочь иногда тайком забирает его поиграть. Был один случай, когда этот мишка стал ключом к происходящему в доме. В первом сезоне «Родственных душ» мы с Адамом приехали в дом за пределами Питтсбурга, штат Пенсильвания, где Кристи и ее двое маленьких детей сообщили о двигающейся тени. Она подумала, что это может быть ее бабушка, которая умерла в спальне. Кристи купила дом своей бабушке, несмотря на то, что они разругались за несколько лет до ее смерти. С помощью чипа кофе мы нашли доказательства нахождения бабушки там и передали заботливые сообщения Кристи и ее семье. Но чип также услышал и другую историю, более мрачную, которая была связана с насилием. На сеансе с использованием метода эстеса Адам спросил имя духа, и я услышала «Эми». Он продолжил задавать вопросы. «Вы знаете, что это Эми?» «Не знаю. Мы провели небольшое исследование и узнали одну из самых жутких историй, с которыми я когда-либо сталкивалась. В середине восьмидесятых в доме неподалеку от Кристи жила маленькая девочка по имени Эми. Ей было три с половиной годика, когда мачеха заставила ее залезть в ванну с кипятком. Эми умоляла выйти оттуда». Температура воды была 59 градусов Цельсия. Но ей не позволили этого сделать. Она получила ожоги первой и третьей степени почти по всему телу и умерла от остановки сердца в больнице рано утром на следующий день. Я просто не могу представить себе ничего ужаснее этого. Нужно было связаться с ней. Поскольку мы хотели вступить в контакт с Эмми, На следующую ночь использовали приятеля Бу. Внутри плюшевого мишки находятся датчики, способные улавливать прикосновения ЭМП, ЭГФ и изменения температуры. Когда что-то прикасается к нему, мишка говорит «щекотно». А когда температура повышается или понижается, игрушка спрашивает, не дух ли ее изменил. Адам, Чип и я сели вокруг Мишки в надежде поговорить с эми Когда я начала рассказывать Чипу историю девочки, мы внезапно услышали. «Это из-за вас здесь так тепло?» «Мы говорили о горячей воде», — сказал Чип, и температура поднялась. После этого мы были твердо убеждены, что она находится с нами в комнате. «В этой комнате много добра», — успокоил ее Чип и тебе нечего здесь бояться. Эми, — спросила я, — у тебя все нормально? Если да, можешь зажечь нам эти огоньки. Ка-два метр загорелся. Тебе нравится тут, потому что здесь есть другие дети, с которыми можно поиграть? — задал вопрос Адам. Опять загорелись огоньки. Если ты хочешь остаться и играть, можешь это сделать. Но бояться больше нечего. У меня было разбито сердце из-за маленькой девочки, которая пострадала ни за что и задержалась здесь на такое долгое время. Никто больше не причинит тебе вреда. Но не обязательно оставаться в этом доме. После этого активность прекратилась. Что-то в комнате изменилось. Мы все почувствовали, что Эми ушла. Эти несколько базовых приборов на самом деле лишь верхушка айсберга — когда дело касается оборудования для проведения исследований и изучения. Все находится в процессе постоянного развития, потому что исследователи всегда модифицируют имеющиеся аппараты под конкретные эксперименты. Интересно наблюдать, как развивается область из-за такого пристального интереса к ней. Призрак в ванной комнате. После окончания колледжа я жила со своим парнем, В Лассер-Вилле, штат Калифорния. Мне только что удалили зуб мудрости, поэтому приходилось пить антибиотики. Однажды ночью я поднялась наверх, чтобы почистить зубы и принять таблетки, но нигде не могла найти баночку. «Ты не видел мои лекарства?» «Они прямо возле раковины», — ответил мой парень. Вокруг раковины было совершенно пусто, рядом стояли только наши зубные щетки. «Их там нет!» — прокричала я. Он поднялся ко мне, но нигде их не нашел. Я вернулась в ванную, чтобы еще раз проверить, но тоже безрезультатно. В тот момент у меня случилась небольшая истерика. Я выросла в доме, где предметы перемещались сами по себе, и вот опять с этим столкнулась. «Слушай», — произнесла я в пустоту, — «не знаю, зачем ты взял эти таблетки. Это лекарство. Мне оно необходимо. У меня инфекция, и оно мне помогает». Не мог бы ты вернуть его?» Собираясь уходить, я выключила свет. Но потом замерла. Что-то в моей голове сказала. «Включи свет и обернись». Таблетки лежали там, рядом с раковиной. Мы оба проверяли и не могли просмотреть их в том месте. Что-то вернуло их, когда свет был выключен.